Преддиабет. Как не допустить его развития и распознать, если что-то идет не так? Удивительно, насколько халатно до сих пор относятся к ранним признакам метаболических проблем. Когда на прием к специалисту приходит человек с лишним весом, изрядно покосившимися маркерами крови, воспаленными суставами и проблемами со зрением, но с нормальным сахаром, то вместо дополнительных исследований его отправляют еще годик-два вести прежний образ жизни, пока диабет не сформируется окончательно. И тогда уже ставят диагноз. А ведь при преддиабете все еще можно исправить ситуацию, однако все смотрят только в эти цифры и бумажки, как будто они являются показателями, а сигналы организма начисто игнорируются. Преддиабет — это состояние, при котором уровень сахара уже выше нормы, но все еще ниже диабетического порога. Кроме того, человек с преддиабетом уже имеет проблемы с сердечно-сосудистой системой, печенью и поджелудочной железой, которые начинаются гораздо раньше. Есть несколько анализов крови, позволяющих выявить это состояние. Сахар крови натощак. Не самый информативный анализ, ведь есть определенные колебания в зависимости от жизненной ситуации. Однако это тоже показатели. Тест на гликированный гемоглобин покажет. Что творилось в крови последние 2-3 месяца? Атаковал ли плохо контролируемый сахар эритроциты? Насторожиться следует уже при значениях от 5,7%. Тест на толерантность к глюкозе показывает, как инсулин справляется с нормализацией сахара. Он занимает 2 часа. Предварительно нужно выпить сладкий напиток и смотреть, как себя поведет организм. Обратите внимание на такие симптомы, Как сухость во рту, нетипично часто возникающие чувство жажды и позывы к мочеиспусканию. Постоянная усталость, разбитость, проблемы со зрением, потемнение и огрубение некоторых участков кожи, обычно локти, шея, подмышки и так далее. Лишний вес, особенно в области живота. Тяга к сладкому и постоянные вспышки аппетита, кожный зуд. Также характерны эпизоды резкого снижения сахара. Гипогликемия. Они проявляются внезапными головокружениями, бледностью, нервозностью, тремором, сильным чувством голода, устраняющимися чем-то сладким. При наличии данных симптомов необходимо не только вносить изменения в образ жизни, но и внимательно контролировать состояние зрения и почек, поскольку повышенный уровень сахара обычно ударяет в первую очередь по ним. Также важно предпринять еще несколько шагов. Прежде всего нужно взять под контроль свой вес. Даже 4-6 лишних килограммов могут оказать влияние на метаболическое здоровье. И главный показатель — локализация этого жира. Кто-то при переедании и злоупотреблении углеводами практически не запасает подкожный жир, но набирает опасный висцеральный жир. Так у человека с тонкими ногами и руками может быть довольно большой живот, а Т в норме. В таком случае необходимо контролировать вышеописанные маркеры, а также проверять состояние внутренних органов на наличие в них жира. От 40 до 70% взрослых людей налаживают метаболическую ситуацию, убрав всего 10% от текущего веса, а риск развития диабета снижается буквально с каждым сброшенным килограммом. Также необходимо ввести в рацион определенные корректировки. Прежде всего, Следует переключиться на блюда с высоким содержанием белка, клетчатки и полезных жиров, а именно рыба, птица, не самые жирные части, яйца, крестоцветные, зелень, семена и орешки, мука ореховая и семечковая, фасоль стручковая, ягоды, кабачки, суп-продукты, морепродукты, посленовые, перец, баклажаны, помидоры, если переносите. полезные жиры в небольшом количестве. Молочные продукты немного и нормальной жирности домашние. Эти продукты также способствуют общей детоксикации организма. А вот мед при преддиабете тоже нежелательный продукт. При необходимости лучше заменить его стевией. При этом важно соблюсти относительно низкую калорийность, чтобы медленно и уверенно терять вес. Добавьте в свой рацион источники хрома и магния. Хром способствует правильному обмену жиров и углеводов, а также помогает снизить тягу к мучному и сладкому, регулирует аппетит. Его недостаток может привести к ожирению, гиперинсулинемии, повышенному риску сахарного диабета второго типа. Дефицит магния приводит к снижению уровня других питательных веществ, проблемам со сном и давлением. Сегодня его недостаток наблюдается у целых 80% населения, как у детей, так и у взрослых. Он часто выявляется у людей с преддиабетом. Содержится магний в листовой зелени, авокадо, орехах, семечках. Следует также обратить внимание на корицу. Простое и эффективное средство. Полифенолы, корицы, позитивнейшим образом влияют на регуляцию глюкозы и чувствительность к инсулину. Кроме того, включите в рацион источники коэнзима, q 10 природного антиоксиданта, который защищает клеточные структуры от влияния времени и помогает бороться с хроническими воспалениями и преддиабетом. Конечно, необходимы и физические нагрузки. Без них изменения в рационе не сработают, поскольку проблемы с регуляцией уровня глюкозы возникают вследствие отсутствия должного количества активности. Час-два ежедневной высокой активности при нормальном питании может привести к самым позитивным сдвигам в метаболической ситуации всего за год, или даже меньше. Преддиабет развивается в результате того, что организм перестает эффективно перерабатывать глюкозу, она остается в крови, вместо того, чтобы питать клетки. Причинами этого являются, как правило, хроническое переедание и злоупотребление продуктами с усилителями вкуса, а также сладким и мучным. Инсулин, отвечающий за снижение уровня сахара в крови, секретируется поджелудочной железой, и наличие преддиабета означает, что процесс уже нарушен. Сахар остается в крови дольше, чем это безопасно, а клетки не получают достаточно топлива. У преддиабета может быть две причины. Или клетки не принимают сахар, резистентность к инсулину, или поджелудочная железа не справляется с выработкой инсулина, часто потому, что в ней тоже копится жир. К факторам повышенного риска развития преддиабета относятся возраст, лишний вес, переедание, даже без лишнего веса, снижение физической активности, преобладание жировой ткани надмышечной, наличие скачков давления, нарушение уровня холестерина, особенно триглицеридов, а также нарушения в работе половой системы, СПКЯ у женщин и проблемы с предстательной железой у мужчин. Кроме того, значение имеет и пол. Женщины страдают этим чаще, поскольку у них физиологически легче накапливается лишний жир и им сложнее растить мышцы, чем мужчинам. Однако и мужчина при большой любви к пиву и булкам может создать себе женский метаболический профиль. Обратите внимание, значительную часть этих факторов можно устранить без посторонней помощи.